Глава двадцать девятая. Константин. «Убить? Ты что, Костя?» Аня сдает назад и врезается спиной в стену, вид испуганный будто и правда есть чего. «Мне Танька сказала, что ты таблетки какие-то подсунула, надвигаясь на нее. Она ведь не просто так отключилась, да? Это ты сделала?» «Да откуда я знаю? Обезболивающее я и давала, сам сказал». «Какое?» «Ну, этот... Э, кетанал, что ли, я не помню. Может, у нее аллергия?» «Ага, чуть в кому не впала. Мне в больнице сказали, что сутки не приходила в себя. Что ты ей дала?» Хватая ее за руки». «Я не помню!» Извивается, пытается вырваться. «Я тебе не верю. Ей какие-то анализы делали, и она после этого решила сбежать». «Это из-за того, что она про нас узнала. Ты что, не понимаешь? Что ты меня виноватой во всем делаешь?» Злиться, пытаясь оттолкнуться, халат распахивается, открывая ее некрасивое белье. Никогда не имела вкуса в одежде. Даже лифчик не могла купить, так, чтобы ее большую грудь держал. Вымек коровью получилось. Бесит. Ты это специально сделала? Ты Танюх убить хотела, чтобы она больше тебе не мешалась? Потому что я любил ее сильней, да? Костя, ты спятил. Я дала ей обезболивающее, я ничего не знаю. Хватит меня вечно крайне делать во всем. Вырывается, выкрутив запястье. Ты вообще совесть потерял и голову заодно. Это ты зарвалась в последнее время. Хозяйка себя почувствовала. Да если бы не я, кто бы все разгребал? Ты же тупой в цифрах, как валенок. Ни одной проводки сделать, ни счета оплатить, ни в налоговую все свести. Это только я все ваши в поставке оформляю, чтобы никто не докопался. Без меня ты никто. Ах, никто? Я тебе сейчас... Замахиваясь рукой, и Анька со сдавленным визгом уносится в спальню. Хлопает дверью и запирается изнутри, как мы обычно делаем, когда занимаемся сексом, чтобы дети не лезли. Ты договоришься, Аня. Слишком много о себе возомнила. Слышу, как от наших криков просыпаются дети. Соня начинает ныть песклявым голосом: Ты еще и детей разбудила истеричка. Иди успокаивай. Сам успокаивай, отец ты или кто? Слышится из-за двери, но отпирать она не собирается. «Я сейчас сломаю дверь, и все. Тогда ты...» Меня прерывает зазвонивший мобильный. Я смотрю на определившийся номер и сразу забываю про Аньку и ноющих спиногрызов. «Алло!» Прикрывая телефон рукой, выхожу спешно из коридора, залетая в кухню и закрывая за собой дверь в надежде, что не будет слышно ничего лишнего. «Ковалев!» Раздается в трубке. «Доброй ночи, Иван Владимирович!» «Вам не спится? Что-то случилось?» «Ты мне скажи, что случилось!» «Мне Рылов маякнул, что ты к нему с просьбой пришел человечка потерять!» «Это для чего тебе?» «А, так это... Это я личные дела решаю!» «У меня все холодеет от мысли, что чертов опер сдал меня с потрохами!» «Вот паскуда! Я ж ему столько бабла отсыпал!» Личное? Точно?» «Поставки наши не нарушатся!» — Нет, конечно, все будет в срок, по графику. Завтра у нас транзакция по плану. — Ты ж знаешь, как я не люблю помехи в отлаженной работе. Мало того, что ты про пожар умолчал, только еще и личные проблемы у тебя теперь появились. Что происходит, Костя? — м так это жена моя любовника завела. Вот разбираюсь. Пришлось его немного прессануть в воспитательных целях. — Мне Рылов сказал про твое немного. Ты границу не переходи, это ж лишнее внимание. Чтоб все тихо и никакой мокрухи. Вы что, Иван Владимирович, никакой мокрухи? Чисто психологическое воздействие. ну что я ему еще могу сказать, чтобы он не открутил мне голову вообще за факт использования прикормленных ментов в личных целях? И вообще, ты же мне сказал, что твоя Танечка ангел, и у вас любовь. Какая измена? Ну, так это, кризис брака семи лет. Ощущений новых ей захотелось. Так свози бабу на отдых, шмоток купи. Тебя что, учить надо? Конечно, конечно. Все сделаю правильно. Сначала воспитаю, а потом помирюсь. На острова ее отвезу, и все будет отлично. Ковалев. Цыкая тихо. Ты мне гарантии давал, что она идеальный вариант. Не просри свое слово. И разъединяет. А я сползаю по стене вниз, садясь на корточки. Аж в пот бросила такие моменты иногда начинаю сомневаться. Стоило ли связываться с Бобровым и его поставками? Но потом вспоминаю, как много денег с процентов мне это приносит, и сразу успокаиваюсь. Значит, и это придется разрулить. А с Волковым я разберусь, не позволю ему забрать мою жену. Какой же ты слезняк, Костя! Надо мной стоит Аня, воткнув руки в бока. Вылезла из своего убежища, чтобы уши погреть а Вот как пить дать, что-то хочет замутить за моей спиной. Никому нельзя доверять. Этой и трое детей не повод не вякать, где не надо. А так все хорошо начиналось. Оборзела совсем баба. Знаешь что, Аня, я завтра в больнице раздобуду те анализы, что Таньки сделали. И ты у меня ответишь, если там что-то нашли. Узнаешь, кто тут слизняк Гражу ей пальцем. Я в гостиницу. «Не могу больше здесь торчать со всеми вашими сраными памперсами. Нормально хочу пожить!» Кричу на взводе и хлопаю входной дверью. «Ничего. Вот останется без меня и без работы. Посмотрим, как взвоет. Сама приползет на коленях и будет сосать и ублажать, пока не прощу и добрым опять не стану. Дура меркантильная!» «Таня, уже больше суток прошло. Я не могу найти себе место. Матвей и Катя отвела в садик, а сама сегодня на смене на кухне». Ресторан должен работать даже без своего владельца. Как объяснили мне Катя, Сережа и шеф-повар Дмитрий, что тоже приходил после закрытия, Руслан отладил все так, что короткое время все смогли бы справиться даже без его контроля. Он хороший руководитель, а ребята зовут его босс или командир. Оказывается, раньше он был самым настоящим командиром пожарного отряда. Но потом оставил службу после какого-то нехорошего случая и с другом открыл ресторан. Удивительно складывается у него жизнь. Хороший друг, но не в том, в чем обещал помочь. Это еще вчера было. Сказал Сережа по телефону, что все решит, а Руслана все еще нет. Я переделала всю возможную работу, перебрала документы, приняла от ребят новое, оформила все в программу, что показывал Руслан. Но работа не отвлекает от мысли, что с ним могло случиться что-то плохое. Я переживаю так, что сейчас на стену полезу. Я не знаю, как так получилось, но все мои мысли теперь о Руслане. Когда он был рядом, было так спокойно и хорошо, что этого не замечалось. Каменная стена была при мне, и казалось, что ничего плохого больше со мной никогда не случится. Но случилось с ним. Из-за меня. Я стою у окна кабинета, в который раз, и смотрю на улицу, где то и дело проезжает машина. То трактор чистит снег, то прохожие идут поужинать. Но Руслана нет. И даже не позвонит никто, ничего не объяснит утыкаясь лбом в холодное стекло, и снова вижу свое отражение. Мне так не хватает другого отражения позади меня. И хочется внезапно, чтобы снова обнял меня, прижал к себе, утопил в этом обжигающем тепле, от которого я начинаю плавиться, как шоколад. Я половину ночи сидела возле горящего камина в гостиной и не могла согреться так, как согревалась в его объятиях. И поцелуй. Я столько думаю о поцелуе и о том, что я хочу... Звонит телефон, обрывая мою мысли. «Да, алло, Руслан?» «Даже не смотрю, кто звонит. Мой номер все равно никто, кроме Волкова, не знает». «Татьяна?» раздается незнакомый голос. «Это Влад Ромен, друг Руслана Волкова». «Влад, здравствуйте. Я так ждала вас. Хоть кого-нибудь?» «Мой пульс разгоняется. Скажите, что вы нашли его». Все хорошо, не беспокойтесь, мы его нашли». «Слава богу, где он?» «Сейчас одевайтесь и выходите на улицу. За вами подъедет машина». «Машина? Хорошо, я сейчас...» Не убирая трубку, спешу в прихожую, натягиваю кроссовки, накидываю куртку, слегка прихрамывая, спускаюсь по лестнице. На входе в зал сталкиваюсь с Серёжей, который отходит от бара со своим планшетом в руках. Видит меня и телефон. Беззвучно спрашивает. «Влад?» Я утвердительно киваю. И он поднимает небольшой палец, кивает на выход. Сквозь стеклянные двери ресторана я вижу, что уже подъехала большая черная машина и стоит, ждет меня у входа. Я уверена, что это за мной. Я иду в машину. А где Руслан? Его арестовали? Его посадят из-за меня. Не торопитесь, Таня, сейчас и узнаете. Его голос такой глубокий, но в то же время уверенный и успокаивающий. Почти как у Руслана. Может, он тоже бывший спасатель? Я сейчас за границей и лично помочь не смогу но отправил к вам грамотного человека. Он очень хороший юрист, разбирается в подобных делах. Подобных? Толкаю тяжелую стеклянную дверь. Про незаконные аресты? Чуть спотыкаюсь на свежий снег у короткой лестницы, дохожу до машины. Стекла настолько черные, что я вижу только свое отражение. Что дальше? Садитесь в машину. Вас там ждут и все расскажут. Мне пора. Хорошо, спасибо. Большое спасибо, Влад. Открывая дверь, я думаю только об одном человеке, которого хочу увидеть живым и невредимым. Даже юристы уже не так важны, как он. Машинально запрыгиваю на заднее сиденье и поворачиваюсь. О, Боже мой! Телефон падает из руки.